Глава 105. С кем поведешься, от того и наберешься. Гвардейцы Нури накидываются на меня, как берсерки. Не знаю, почему. Потому ли, что, по их мнению, горгулья опасна? Или потому, что они злы на меня за отповедь их королеве? Как бы то ни было, они заламывают мне руки за спину с такой силой, будто хотят вырвать их из суставов. после чего надевают на меня толстые кандалы. «Перестаньте!» — кричит дядя Фин, «Вам нет нужды бросаться на нее. Она же не сделала ничего плохого!» «Это стандартная процедура, когда арестантов отправляют в Этериум», — бесстрастно отвечает Нури. «Но, по-моему, это не очень-то стандартно. Так больно стискивать запястья, чтобы у меня искры сыпались из глаз». Хадсон, который до сих пор вел себя на редкость хладнокровно, не выдерживает. «Отпустите ее, рычит он. «Это ошибка! Она не пойдет со мной!» «Это не тебе решать!» — говорит Нури. «Собственно говоря, отныне ты вообще не сможешь принимать решений. Подумай об этом, когда ты окажешься в тюрьме навечно». Его взгляд становится убийственным, как и Тон. «В тюрьме я буду думать о многом». «И обещаю тебе, это будет ненавечно». «Увидите их!» — приказывает Нури, и ее голос перекрывает протесты наших друзей и других учеников Кэтмера, которые присоединились к ним. Но прежде чем мы начинаем двигаться, в дело вступает сам король вампиров. «Мне жаль, но я вынужден вмешаться», — говорит Сайрус, и мне приятно видеть, как его бесит то, что ему приходится разговаривать с нами, опираясь на палку. Он все еще не оправился от нападения Хадсона. Пусть даже его палка имеет весьма внушительный вид и сделана из черного дерева и серебра. Он, как всегда, выглядит щеголевато в своем костюме, сшитом на заказ. Круг выдал еще один ордер на арест во время чрезвычайного заседания, состоявшегося в минувший уикенд. «Какого заседания?» — спрашивает Нури, сузив глаза. «Меня в этот уикенд ни о чем не извещали. Было бы неуместно беспокоить тебя во время самого важного драконьего праздника в году. Сайрус излучает благодушие диктатора, считающего, что он имеет право принимать любые решения. И я вижу, что тем самым он бьет Нури в самое больное место». «Пожалуйста, Сайрус, в следующий раз не принимай таких решений за меня». Она смотрит на ордер в его руке. «Кого еще, Круг, решил арестовать?» «Ты хочешь спросить, кто еще приступил закон?» Вкрадчиво уточняет он. «Да, разумеется. Она холодно и сурово смотрит на моего дядю. Похоже, за последние несколько месяцев Кэтмир превратился в рассадник криминала. Дядя Финн не отвечает, но вид у него такой, будто он хочет превратить ее в жабу. «Ордер на арест Флинта Монтгомери. Он обвиняется в покушении на убийство последней и единственной горгульи на земле». Одну короткую секунду все молчат. «Мы просто стоим, потрясенные этим обвинением», и его абсурдностью. Мне хочется крикнуть, что он сам пытался убить последнюю и единственную горгулью на земле, которая, как ему известно, отнюдь не единственная. Так почему до сих пор нет ордера на его собственный арест? Но прежде чем я успеваю решить, говорить ли мне это, и стоит ли мне упоминать неубиваемого зверя, Нурик как будто сходит с ума». Она пытается вцепиться Сайрусу в горло. Следом к нему бросаются ее гвардейцы. Сперва мне кажется, что сейчас мы узнаем, кто победит в жестокой схватке между вампиром и драконом. Но когда палка Сайруса вдруг обращается смертоносным кинжалом, дядя Фин пускает в ход чары и создает между ними стену. Я еще никогда не видела, чтобы он демонстрировал такое волшебство. Вообще-то, иногда я забываю, что он ведьмак. Но то, что он сделал сейчас, очень круто. Наверное, мне всегда казалось, что в нем мало волшебства, потому что он кажется таким... милым. Но сейчас передо мной могучий волшебник, вполне способный удержать Нури и Сайруса именно там, где ему нужно. «Ты не можешь атаковать его, Нури», — тихо говорит ей дядя Фин. «Именно этого он и хочет». Ему нужно, чтобы тебя изгнали из круга и посадили в тюрьму. «Он мой сын, Фин. Она убита горем. «Я дала Сайрусу все, чего он хотел. Зачем же он это делает?» «Потому что может. Вот почему. Потому что ты сама дала ему все, чего он хотел. Вот почему!» Эти ответы вертятся у меня на языке, но сейчас не время для таких слов. «Я не из тех, кто любит говорить другим, я же тебе говорила. И я совершенно точно не пинаю тех, кто упал». К тому же она уже и так все поняла. Это написано у нее на лице. Как и решимость каким-то образом отомстить ему за это. Возможно, я всего лишь проецирую на нее свои желания, ведь отомстить ему хочется и мне». «Видит Бог, мне еще никогда так сильно не хотелось надрать кому-то задницу. Не его подручным, как прежде, а именно ему». Нури делает знак дяде Фину «Убрать стену». И хотя я совсем не уверена, что она в достаточной мере владеет собой, чтобы не наброситься на Сайруса опять, мой дядя, похоже, видит в ее лице нечто такое, что заставляет его поверить ей. Стена исчезает, И мы все ждем, затаив дыхание, что Нури хотя бы подойдет к Сайрусу и что-то скажет ему. Но она не удостаивает его вниманием и вместо этого приближается к своему сыну. Я еще никогда не видела Флинта таким мрачным, но в его лице нет ни страха, ни вызова. Напротив, кажется, хотя это и не имеет смысла, что на его лице написано нечто близкое к облегчению. Она пытается взять его за руки, но на них уже кандалы. Она кладет руку ему на плечо и ждет, чтобы он посмотрел на нее. Ты должен искупить свою вину, говорит она ему. Я не знаю, я не могу. Послушай меня, взволнованно продолжает она, подавшись вперед. Ты не убил, Грейс. Так что тебе не придется поплатиться за это жизнью. Тюрьма держит виновного только до тех пор, пока она не сочтет, что он выплатил свой долг. Если ты хочешь выйти из неё, тебе надо искупить свою вину. Это что-то новое, и у меня голова идет кругом. Как это понимать? Нет, я понимаю, что значит заплатить долг перед обществом. Но каким образом сама тюрьма... которое являет собой всего лишь здание, пусть даже и волшебное, может решить, искупил ли преступник свою вину или нет. Я никак не могу уложить это в голове, пока они ведут нас в лес и заводят в портал, который Сайрус, надо полагать, открыл именно за этим. Впрочем, понимаю я, мне нет нужды пытаться представить себе все это. Ведь очень скоро... Я все увижу своими глазами.